Часть 4. Обнулить счет, начать сначала убрать три года жизни в дальнюю ячейку памяти, не позабыв ни об одном дне этих лет, поработать с лесарем-сборщиком на заводе, окончить вечернюю школу и... Поступить в университет, конечно, исторический, разумеется, через рабфак. К иностранным языкам способности оказались приличные, и хотя английский он так в полной мере не освоил, но понимал его, а читал так и вовсе красиво. Переводил, как и все прочие студенты, безразмерные бесконечные тысячи знаков, спотыкался на поговорке «He that has an ill name is half-langed» «Тот, у кого дурная слава, наполовину казнен». Дурная слава, он что, судимый, хуже девочки, сидевшей, бежала впереди, как ей и свойственно. Проще было не разочаровывать окружающих, а идти по кривой дорожке дальше. Каждому приятно в очередной раз убедиться в том, что люди не меняются, и что яблоко, упавшее далеко от яблони непременно сгниет. Но если ты уже выбрался с петляющей тропинки на магистраль, назад и смотреть не захочется». Может, дурная слава прогорит, как клочок ткани, который сжигают перед новым понтификом в знак тленности всего земного, и тогда все, даже отец, убедятся в том, что можно заслужить прощение, а с ним и признание, и добрую славу. Но это только Глория Мунди вспыхивает и гаснет, а Малафама неистребима, как раковая клетка. Примечание Глория Мунди — мирская слава, латинский. Малафама — дурная слава, латинский. Конец примечания. Кажется, что столкнуть одно с другой невозможно. Они мчатся по разным путям, как скорые поезда и школьных задачников. Можно прийти к доброй славе, став великим поэтом или знаменитым ученым, государственным деятелем или прославленным спортсменом. Долгие годы он примеряет одно призвание за другим, а сам, не снимая, носит плаща вечного студента. Поступил в 1985 году, окончил в образитее в 2003 -м. На юбилей Уральского университета через долгие, до краев полные событиями года сам посмеется над собой «Я лучше всех знаю университет, потому что учился в нем почти 20 лет» и публично вспомнить давнюю историю о том, как его хотели исключить из комсомола еще на первом курсе. В комсомол приняли на заводе и даже предложили стать секретарем комсомольской организации. Он опешил «Да как же, я ведь только что освободился, но вот и будешь освобожденным секретарем». Этот узор не сложился, а исключение из комсомола тогда означало исключение из университета. Одна из причин — стихи. Писал он их все те годы, помногу расходились сочинения по всему вузу, задел грубой эпиграммой однокурсницу, дочку директора военного завода, которая собиралась вступать в партию, на каждом углу рассказывая о том, в каком гробу видят родную страну. А водовесок собственная несдержанность подвела, поделился с любимой на тот момент девушкой смелыми мыслями, а она стукнула куда надо. Забрежил знакомый сюжет с вещами на выход. но и вот стоял тогдашний комсорг, а нынешний ректор Урфу Виктор какшаров Играл в волейбол, лихорадочно писал стихи, а потом перед ним вдруг появилась, как открытая дверь, старинная икона, и мир изменился. Уральские старообрядцы, в чьих схронах Василий Татищев разыскивал древние книги, описали дивные красоты иконы, странные яркие краски, подходящие скорее фра Биата, Анжелика, нежели суровому православному канону, золото, столько, что глазам больно, множество фигур, каждый лик не похож на другой, хотя малы, без лупы не разглядишь. На горных заводах Урала своя иконописная школа, и для уральцев то был особый знак, наши писали». Невьянская икона долго оставалась лаконной в искусствоведении, а Невьянские, если говорили, так только как о Демидовской вотчине, где наклонная башня кренится не хуже Пизанской. Поразительное это явление икона. Портрет, собеседник, чудесный образ, с одной стороны, предмет искусства и вложение денег с другой. Разыскивать и собирать иконы, изучать и реставрировать руками специалистов, отныне это станет важной частью жизни». Его личная библиотека составлена наполовину из книг по иудаике, наполовину по русской истории и иконописи. Другого разорвало бы пополам от противоречий. Этот будет крепко стоять одной ногой в христианстве, другой в кровной религии, как между Европой и Азией, что, впрочем, для Екатеринбуржца не проблема. В 1985 году... У будущих историков в Ургу читал Анатолий Тимофеевич Шашков. Легендарный медиевист, яркий ученый, блестящий лектор, инока Епифания ничто не могло удержать от того, чтобы говорить правду, рассказывал Анатолий Тимофеевич. Ему отрезали язык, но язык, ребята, отрос у него заново. Аудитория молчит, как будто сами все разом лишились языков. Наш вечный студент видит перед собой не лектора и незнакомую аудиторию Истфака, а живых протопопа Авакума с и наком епифанием людей готовых пойти за правду в огонь в буквальном смысле слова и ничего при этом не боявшихся потому что господь вернет им то что отняли люди наука и здравый смысл объясняют чудо по скучному скорее всего инок научился изъясняться при помощи обрубка языка ну да не в этом соль Наш герой читает «Житие протопопа Аввакума», им самим написанное с такой скоростью, как будто опасается, что книгу у него отнимут. Он превращается в историка, не окончив университет, становится исследователем без диплома и начальником экспедиции без полномочий. Худлит его интересует мало. Мальчишеская неприязнь к диалогам, пейзажам и чужим измышлениям остается на всю жизнь, как имя, прошлое и, разумеется, дурная слава. Его рассудку нужны документы, источники, подлинники, а сердцу хватает стихов чужих и своих. Пишет он только тогда, когда в жизни происходит по-настоящему сильное потрясение. Стихи для него способ вывести эмоции наружу, принять решение, дать обещание. Поэтому при всех его бурных романах, которые обсуждал весь город, у него практически нет любовной лирики. Его лирический герой занят единственной проблемой – соотношением своего «я» и целого мира, которого всегда мало. «Не выдержал сказать, но тем не успокоюсь. Я многого не смог, но мучает одно. Смотри, который раз я набираю скорость, хоть оторви штурвал, взлететь не суждено». Мысль, образность и ритм — три великих столпа поэзии. Но, вы мало кто может предъявить полный список. Проводник нашего героя в первую очередь мысль. Поэзия для него способ найти свое место в мире, преодолеть ситуацию с помощью речи, как тому герою, у которого нет меча, зато осталось слово. Поэтому он не там, где Пушкин и Лермонтов, а там, где Державин и радищев Впрочем, первое стихотворение, журнальная публикация, как с гордостью говорили в то время, в «Авроре» 1987 года, было грустной шуткой. На дворе скворец клевал и крошил табак, на тарелочке лежал грустный пастернак. Доносился свист веточки дрожали, и упал с березы лист, его Ференс звали. А над речкой стоял невеселый парк, по дорожке там шагал, его звали Марк. А скрипач играл-играл, спрятавшись на крыше, и шагал себе шагал, выше, выше, выше. им поэта Евгений Ройзман, набрано серьезным черным шрифтом. Потом еще и гонорар прислали целых шесть рублей. Первые признания, публикации, пусть даже в газетах, окрыляют. А ему чего больше всего не хватало, так это Крыльев. В одном из лучших своих стихотворений признавался. Я оторвался от земли, до неба я не дотянулся, и весь в отчаянии проснулся, но, оторвавшись от земли, на землю снова не вернулся. Теперь на землю мне не встать, я сразу в петлю, как устану, но наяву ходить не стану, когда во сне умел летать. Никаких сделок, никаких компромиссов, пусть лучше ничего не будет, чем обыденность. Мечта должна сбыться с точностью до мельчайшей детали. Он готов и умеет ждать. Знает, когда пробьет час, и наступит то самое время. Вот тогда, ни раньше, ни позже, возьмет свое «моё», — сказал Евгений грозно. Но в конце концов он перестанет писать стихи. Издаст спустя годы небольшой сборник, соберет восторженные отклики поклонников и рецензии с терминами «просудия», «интенция» и Предтекст сам будет перечитывать далекие теперь же строки, не понимая, как он их сочинял. Судьба уведет его далеко от стихов, много позже пальма первого уральского поэта достанется другому. Свердловск был гордым большим, Екатеринбург оказался маленьким. Даже замолчавший поэт продолжает измерять свою жизнь стихами. В этом трагедия, в этом же спасение, как-то хозяйка умершей собаки, что продолжает гулять вечерами на том же пустыре, но с пустым поводком, он много общается с поэтами и, конечно, знакомится с Борисом Рыжим, печальным певцом Свердловска, который писал тогда парные, еще пенившиеся стихи. Поэт Ройзман и поэт Рыжий близки, сказал бы, поправив очки на переносице, умный филолог, консекстуально и семантически. Хотя сравнивать одного с другим — дурной тон. Ройзман поднялся до середины лестницы, рыжий перемахнул через три пролета, но, оглянувшись, упал и разбился. До чего же удобно устроен сей мир, все в нем в рифму, играем, умираем, никогда не оглядывайся, просто иди и смотри. Можно надеяться, что когда-нибудь стихи вернутся, что снова заявят о себе, как выразился набоков боков, звонкие души русских глаголов. Можно тишить себя мыслью, что тоже, может быть, стать выдающимся поэтом, а может довериться течению жизни, потому что оно вынесет именно туда, где ты больше всего нужен. Ройзману невероятно везло с людьми. Вот же воистину судьба Евгения хоронила. Везло с друзьями, наставниками, женщинами, учителями, коллегами, случайными попутчиками. Везет, ухмыльнется народная мудрость, тому, кто везет. Никто не спорит, но все же не каждому удастся так переписать свою жизнь. Превратить исчерканные помарками черновик в подарочные издания книги о собственных успехах. Сделать это лишь своими силами не может даже былинный герой. Да Ройзман не скрывал, скольким людям обязан, где мог, благодарил, вспоминал, старался помочь в ответ, не ради благодарности он ее в булавку не ценит, а просто потому, что так надо. Откуда эта внутренняя уверенность в том, что надо именно так, а не иначе? Да оттуда же откуда гордая привычка говорить только правду, а если в правду почему-то сказать нельзя молчать. Усердно и упрямо молчать, как и на кепифании с отрезанным языком, еще не овладевшие заново искусством речи. Иногда молчание – лучший и самый понятный ответ, потому что, если вам не ответили на вопрос, будьте уверены в том, что разночтений здесь быть не может. Все именно так, как вы боялись думать. Исправить минус на плюс легко только в школьной тетрадке. В жизни действуют иные правила. 90-е годы валились в дом и тяжело дышали, оглядывая торопевших хозяев. Просили перемен. Берите, сколько влезет. Роман с университетом временно окончен. Вместо свидетельства о разводе – заявление на академический отпуск. Но не волнуйтесь, he'll be back. В городе появляются вагончики с видеосалонами. Можно поглядеть в глаза Шварценеггеру или увидеть, как играет с скулами Жан-Клод Ван Дамм. Все меняется, но выглядит по-прежнему серым, как и в бракованном калейдоскопе, куда по ошибке вложили обычные стекла. Друзья оперируют словами «бизнес», «договор», ударяя по первому слогу, как молотком по столу и предприятие. Вот и Ройзман создает на пару с компаньонами собственную фирму «Ювелирный дом». Он любит и ценит красивые вещи с историей, и пусть вкус его не всегда безупречен, чутьё выводит к правильной дороге, а там его подхватывает под руку опыт. Он оказывается на удивление деловым человеком, вникающим во все процессы производства, вплоть до химических, как здесь не вспомнить татищева истово увлёкшегося производством меди. Но правило «не отнимать второй руки» соблюдается неукоснительно. Он все так же изучает законы, но, руководя бизнесом, зарабатывает первые серьезные деньги. Мама радуется за него больше всех, и отец, кажется, начинает гордиться. Мыслимое ли дело? В 1997 году выходит в свет альбом «Невьянская икона». Тираж 5000 экземпляров. Среди авторов коллектив ученых, Хройсман, инициатор, один из составителей каталога и тот, кто за все заплатил. Издание книг такого рода – дело очень… Очень-очень недешевая. Работу оценили высоко. Все, кто трудился над альбомом, удостоили премии за единственным исключением. Угадайте, кто остался без награды? Другой обогарчился, притаив в душе обиду, и этот затевает. Открытие в Екатеринбурге, музея Невьянской иконы. Коллекция собрана такая, что ею должен любоваться не отдельно взятый человек, а каждый, кто пожелает, вход в музей будет бесплатным, это важно. И чтобы при нем работала реставрационная мастерская и выходили научные издания, посвященные иконе, непременно. Почти в то же самое время Ройзман становится одним из основателей фонда «Город без наркотиков». Печальные лики святых, с одной стороны, рыло наркобарык, с другой, переплеты древних книг и наручники, которыми приковывали наркоманов. скованные одной цепью. Картина уральских художников, с которыми он дружит долгие годы, поддерживая их, издавая альбомы и собирая выставки и жуткие фотоснимки погибших от наркотиков детей. Долгих пятнадцать лет Ройзман будет спасать свой город, с головой погружаясь в подлую грязную среду, где барыги, наркоманы и продажные менты чувствовали себя вольготно, как рыба в воде, которые, впрочем, не догадывались о том, что плавать им осталось недолго». Конечно, он сражался не в одиночку, ему это потом припомнит дескать, фонд сделал его народным героем, тем Ройзманом, который стал вначале депутатом, а потом главой Екатеринбурга. Вполне возможно, что без фонда не было бы Ройзмана, но и без Ройзмана не было бы того фонда, который остановил бы наркокатастрофу и спас тысячи жизней и тысячи людей, и город остался бы с наркотиками, и не было бы Екатеринбурга своего рыцаря. Прежде чем стать депутатом и мэром, Ройзман превратился в местночтимого героя, уральского Бэтмена. Именно его упрямство, и вера в истину, его харизма, трудолюбие и напор превратили город без наркотиков в то мощное оружие против зла, которым фонд стал едва ли не в первые месяцы своего существования. Общественное мнение земная слава проявляют редкую коллегиальность, выделяя Розмана из всех, кто работал в фонде. Все большие молодцы, но героем, как всегда, стал лишь один. «Я тоже хотел бы стать таким офигительным еврейским богатырём», вздохнёт один известный сочинитель, разглядывая Ройзмана на телеэкране. С годами в нём утверждается въедливость учёного, для которого нет существенных деталей. Он педантично выпускает в бюллетени фонда, везёт дневники в интернете и неожиданно открывается с новой стороны. Стихов по-прежнему нет, зато появились рассказы. «Байки», — скажет одна подписывающая дамочка, а на самом деле правдивая история и жизнь, где не было потребности вымысле. Каждая такая байка легко превращается в притчу, а у самого Ройзмана к любой ситуации найдется подходящий случай из прошлого. Через несколько лет по просьбе жены он издаст книгу «Невыдуманные рассказы». Презисловие напишет Михаил Веллер. Фонд требует полной отдачи, настает вечное, как сказал бы великий писатель, сумраки физического изнеможения. Сгущается недовольство властей, потому что работал фонд не по правилам, а так, как было эффективнее. Спасение в книгах, любимых иконах, картинах. После выхода альбома «Невьянская икона» историк Виктор Иванович Байден, научный руководитель здания посоветует Ройзману завершить начатое в 1984 году дело – получить высшее образование. Он сдавал экзамены в общем потоке, защищался публично и на отлично, и когда получил диплом, радовался едва ли не больше, чем когда был принят в Союз писателей. Впоследствии, уже на посту мэра, Ройзману придется отбиваться от оговорщиков. У главы города нет высшего образования, а диплом наверняка фальшивый. Дело решали в суде, точнее, было несколько судов, и университет отстоял своего долгоиграющего выпускника. Интеллигенты в очочках писали письма на имя президента, собирали подписи в защиту, в общем, не отступили там, где от него отвернулись бывалые и, к сожалению, бывшие друзья. Тем временем фонд становился чуть ли не главным брендом Екатеринбурга. В городе что ни день высаживается новый десант иностранных корреспондентов, и каждый хочет видеть Ройзмана ев Он встречается и общается со всеми, кто приходит, иногда в ущерб себе. Не зря ему так нравится наивная живопись и невьянская икона. Он в полном соответствии с своим вкусом наивен без всякой меры. Он подставляется под удар и стремится помочь каждому, кто об этом просит. Комплекс героя, синдром недолюбленного сына. А может, просто характер. А может, он наконец понял, что настало время отдавать долги, вернуть то, что взял когда-то давно. Заезжие знаменитости, артисты, политики, писателя, все как один являются в музей Невьянской икона Город наводнен машинами, украшенными наклейками в поддержку фонда, а ройзман в 2003 году получает не один только диплом высшего образования, но и удостоверение депутата Государственной Думы и приз в личном зачете чемпионата России по внедорожным гонкам. Как вы все успеваете, пискнет и здесь журналистка, мысленно взывавшая к Татищеву. А вот так, за счет жадного интереса к жизни, интуиции и предельной концентрации внимания. Чтобы каждый день был не как лишнее слово в строке, поставленное ради размера, а как новое, взятое или назначенное, что суть одной же цель. Чтобы Бог спас от рутины и обыденности, от повторения и скуки. Хотя бы от этого, потому что от предательств, воли и смертей не спасется никто. Уголовные дела против него и соратников растут, подобно грибам дождливого уральского лета. Кого-то успевают отстоять, как Егора Бычкова, кого-то нет, как Евгения Маленкина, отбывшего незаслуженное наказание. Ворогов тьма, друзей-последователей, целый свет. На улицах Кройзманова подходят каждый второй. Благодарят, просят помощи, и снова благодарят, и вновь просят помощи. Глория Мунди, маленький ручеек, берущий начало из дурной славы, разливается... в мощную реку. Какое счастье, что мама успела порадоваться за него. В 2009 году ее не стало. Рак. Какое горе думать о том, что болезнь эта могла стать следствием тех дней, когда нечему было радоваться, неким гордиться. В 2013 году Евгений ройзман выдвигает свою кандидатуру в мэра Екатеринбурга. Не столько для того, чтобы взять очередную цель, сколько потому, что эта должность обезопасит его близких от преследований. Оппоненты небрезгливо, в хозяйстве все сгодится, а козырной картой становится тот давний срок, отбытые и незабытые три года. Преступнику во власти делать нечего, считают враги, но город без наркотиков решает иначе. Ройзен становится мэром. ровно через тридцать лет после своего освобождения из тюрьмы. Политологи в недоумении, страна в удивлении, оппоненты в нокауте, а, впрочем, подождите, еще посмотрим, как он справится с этой работой. Быть чиновником — это не только носить костюм вместо привычных джинсов, нужно стать частью системы, слиться с ней в экстазе, и тогда, может быть, а если грести против течения, делать все по-своему, далеко не уплывешь, даже если на твоей стороне мирская слава и народная любовь. Екклезиас сказал, что всякие Успех в делах производит взаимную между людьми зависть. Близкие друзья не смогли примириться с возвышением старого товарища. Более того, углядели в поведение новоиспеченного мэра тот самый прогиб перед системой, которого не было, а был лишь выбор – работать так, как умеешь, или не делать ничего вообще. Глава города по уставу имеет мало полномочий Об этом было известно задолго до старта выборной гонки. Должность почетная, спору нет, но несколько декоративная. Завод не построишь, порядка не наведешь, но все шишки будут привычно валиться на голову мэра. Мы за тебя голосовали, а на улицах все та же грязь. В рабочем кабинете рузьмина висит портрет Иосифа бродского кисти Миши Брусиловского. из новозаведенных порядков всегда открытые двери в кабинет, личный прием граждан по пятницам и пробежка по набережной городского пруда. «Бег — это жизнь, беги-беги», — думают враги, но желающих примкнуть с каждой новой пробежкой все больше. А в августе 2015 года проходит первый Екатеринбургский марафон. Мэр одолел дистанцию с выдающимися для своих лет результатами. «Не, на полтинник он, конечно, не выглядит», — заметила бежавшая рядом девушка. «Вот только посидел в последние годы сильно». Личный прием у мэра – местный Соломонов суд, куда каждый несет свою проблему, как в сказке о волшебнике Гудвине. Кому-то нужна смелость, кому-то защита, некоторым, чтобы просто выслушали и утешили. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет, и в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. После каждого приема Ройзман с прежней скрупулезностью заполняет страницу личного дневника, открытого в сети всем желающим. Запись от 6 ноября 2015 года. Юле было 12 лет, она украла жвачку в киоске. Ее поймали, родители оштрафовали, а Юлю поставили на учет в детскую комнату милиции. Потом она исправилась, хорошо училась, окончила институт, устроилась на работу, хорошо тебя зарекомендовала и пошла на повышение. Но неожиданно вмешалась служба безопасности, и повышение зарубили. Выяснилось, что она привлекалась и до сих пор стоит на учете. Ей было очень обидно. Мало того, что карьера не сложилась, еще и все об этом узнали. А ведь десять лет уже прошло. И она мне говорит, ну, посмотрите, какая несправедливость. Я понимаю, что это самое начало моей жизни, и такой позор. Я даже не знаю, как дальше жить. Такой стыд, такая неудача и в самом начале. Я вдруг говорю, слушай, я тебе расскажу. В 1942 году на Южном фронте было очень тяжело, прибыло пополнение. И ферм уже бою один восемнадцатилетний вдруг бросил оружие, заткнул уши и побежал, куда глаза глядят. Его еле поймали, военный трибунал приговорил его к расстрелу. Должны были расстрелять перед строем, но обстановка была очень тревожная, поэтому его вывели несколько человек, прокурор, представитель военного трибунала дивизии и врач. Поставили на краю воронки, выстрелили в него несколько раз, и когда он упал, врач зафиксировал смерть. Его столкнули в воронку и сапогами нагребли земли. Кое-как закидали и ушли. Через некоторое время солдат кожал, сумел откопаться и пополз в расположение части. На пути оказалась землянка прокурора, и он туда скатился. Представляешь, сидит такой прокурор и с чувством выполненного долга кушает тушенку, как вдруг на пороге возникает окровавленный покойник, которого он только что, едва ли не собственными руками, расстрелял и собственными ногами похоронил. Вой, конечно, крики, набежали все, солдатика давай перевязывать, все-таки ребенок совсем 18 лет, что делать, никто не знает, а добить никто не берется». Доложили председателю трибунала фронта Матулевичу, и тот распорядился, ввиду исключительности обстоятельств заменить расстрел сроком заключения, а всех исполнителей расстрела, ввиду нарушений приказа и преступной халатности, разжаловать и направить в штрафную роту, что и было исполнено. И никого из них не осталось в живых, потому что разжалованные штабные, как правило, погибали в первом же бою. А бойца, когда немножко подштопали и подлечили в госпитале, в связи с нецелесообразностью и, видимо, невозможностью отправления в тыл, также определили в штраф бат и отправили на передовую, где он принимал участие в самых жестоких боях. Был ранен, выжил, вернулся в строй и дошел до Берлина. У него была медаль за отвагу, за боевые заслуги и орден Красной Звезды. К концу войны у него уже выросли усы, и он всегда удивлялся тому, что его жизнь началась лишь с того момента, когда его... Расстреляли и закопали. Через 60 лет в родной деревне его именем назвали улицу. Юля, вероятно, впечатлилась и уж точно успокоилась. Итак, каждую неделю приходит и страдальцы, и сумасшедшие, и аферисты, и отчаявшиеся. Матерые политики посмеиваются, разве мерзкое это дело, лично выслуживать каждого горожанина, впрягаться в тяжбы, как в упряжку, переводить бабушку через дорогу своими руками. Мерзкое дело судить того, кто пытается спасти каждого просящего и не ждет благодарности. В 2015 году Екатеринбург получил от своего мэра подарок – музей наивного искусства. Всю свою коллекцию, тщательно собираемую, лилейную, ненаглядную, Евгений Ройзман передал Екатеринбургу, не рассчитывая на ответную признательность. Но главный подарок города все-таки не музей, а он сам, мэр, которого можно потрогать руками. Представители власти в народ ходят редко и следят главным образом за тем, как при этом просматривается периметр. К екатеринбургскому мэру приходят запросто. Он выслушает, подскажет, поможет. Вот так, среди прочих, к нему приходит настоящая слава. Является как те посетители, что толпятся в приемной. Непонятно, кстати, когда он успевает их выслушивать. А может, девочки, это не один человек? Может, и вправду существует несколько роз? Один проводит вечера с невьянской иконой и жертвует деньги на восстановление православных храмов, другой не ест трефного и помогает синагоге, третий поддерживает художников, четвертый открывает в городе хоспис, пятый отправляется в очередную экспедицию, шестой сожалеет о том, что не может больше писать стихов. Слава бежит впереди него, заглядывая в глаза, как мать бывшего наркомана, которая летела на перерез автомобилем, чтобы догнать и поблагодарить «Отец должен вами гордиться». Как там у Бориса Рыжего? Сын, подойди к отцу, милый, пока ты зряч, Ближе склонись к лицу. Сын, никогда не плачь. Бойся собственных слез, как боятся собак. пьянты или тверез, свет в окне или мрак. Старым стал твой отец. Сядь рядом со мной. Видишь этот трубец? Он оставлен слезой.